Глава восьмая. Извините или извините? Вась, как писать-то? спросил пацанёнок лет 15, а затем вопросительно уставился на старшего коллегу. Жуков всё-таки, стыдно с ошибками. Я хотел уточнить, что на обшибке уже всем наплевать, лишь бы ситуация разрешилась, но промолчал. И без того все заведённые. Сейчас что-нибудь ляпнешь не к месту и начнется очередная вакханалия. К тому же мы трое, я, Миша и портной Иосиф, стояли скромненько, с пустыми руками. А вот в углу сарая маячил мрачный детина, который периодически тыкал в нашу сторону пулеметом. У Миши его скромный маузер отобрали еще на входе, когда мы только заявились в это место. «Вась! Так я не понял! Чего писать?» Снова загундел пацанёнок. Василий, которому паренек задал вопрос, поморщился. Видимо, ответа у него не имелось. Что, впрочем, неудивительно. Василий выглядел человеком, который вряд ли так уж хорошо знает правописание. На вид Василию было лет 35. Лохматые волосы, во все стороны торчащие из-под кепки. Штаны с огромной заплаткой, прихераченной прямо на самом видном месте. Рубаха с закатанными до локтя рукавами. И лицо, вообще не отягощенное интеллектом. Вот как выглядел Василий. Пищи извиняйте, сами мы не местные, краев не видим, потому и охренели в конец. С умным видом подсказал Гольдман. Пацан кивнул, выхватил карандаш, который торчал у него за ухом, послунявил грифель и собрался уже приступить к реализации Мишины подсказки. Ты кого, блядь, слушаешь? Василий, который от лица черных кошек вел переговоры, вскочил с табурета молнии метнулся к писарчуку а затем с размаха отвесил ему за трещину. Пацан аж носом в свою же писанину тюкнулся. «Ай! Ты чего дерешься обиделся подросток. «Больно же!» Он насупился, глядя на Васю из подлобья. лобья. «Это же Ольдман! Он тебе такого нахутарит, потом загребешься лес валить!» — рявкнул старший товарищ на пацана. «Башкой думай!» «А я чё? Я ничего?» Писарчук шмыгнул носом. «Ты сказал, что надо писать извинительные слова. Я и пишу. То кто ж маршал Победы? Я кем уписать писать-то? Извините или...» «Да напишите вы уже хоть что-нибудь!» Не выдержал я. «Пока мы тут решаем вопросы грамотности, сейчас на уши поднимут не только мусоров, но и военных. И вот тогда хоть е, хоть и... В слове «мандец» это не играет никакой роли». «А вот оно тебе помолчать бы, Церкач Тут же среагировал Василий. С ним мы немного были знакомы до этой встречи в сарае. Вернее, как знакомы. Виделись. Ночью в лесу по дороге со склада. Встреча вышла короткой, яркой и крайне неожиданной. Я уже мчал на Мерсе в сторону развилки, на которой мы сворачивали к складу, и попутно соображал, как быть дальше. В машине, приваленной ящиками, кряхтел кирпич. Пока еще в нормальном состоянии. Мы выдвинулись со склада, оставив остальных бандитов возле ворот. Странно. Но ни соньки, ни телеги, ни тем более лошади видно не было. Бандиты что-то пытались сказать, но вроде того, как сильно им не хочется оставаться в одиночестве рядом с вооруженными людьми. Тем более, что люди эти очень странные. Сами грабителям в тачку награбленное носят. Но кирпич пригрозил им батей и велел ждать девчонку. Версия была такой, что она просто задерживается. Теперь мне предстояло решить следующий вопрос. Как избавиться от кирпича? Брать его с собой в бега я точно не планировал. Это не тот случай, где можно рассматривать партнерство. Решение пришло неожиданное, но, как мне в тот момент казалось, гениальное. По крайней мере, других вариантов не виделось. Все, не могу! Я резко притормозил возле деревьев. Ты черт, ты совсем куку? -ку приглушенно возмутился бандит. Ты, может, сразу до льгавых поедешь? Валить надо! На кой хер мы стали? Причины приглушенного голоса кирпича были все те же ящики. Тачка явно не предназначена, чтобы в ней возить грузы, а потому Конопатый оказался зажат со всех сторон этими долбанными ящиками, доверху набитыми шмотками. «Ты как хочешь, конечно, но я сейчас просто обоссусь!» — сообщил ему грубо, с интонациями человека, который реально вот-вот опозорится. «Пять минут ничего не решают!» «Я с тобой!» — заявил кирпич. «Помоги выбраться!» Ясное дело, причина, по которой он решил составить мне компанию, крылась исключительно в полнейшем недоверии. Видимо, бандит подозревал, что где-то в кустах могут сидеть мои подельники, а сам я засланец и предатель. В итоге мы вместе отошли чуть дальше от машины. Я, как положено, приготовился, хотя ничего такого, естественно, мне не хотелось. А потом, оглянувшись через плечо, велел. «Отвернись! Чего вытаращился? Я так не могу, когда мне в затылок мужик пялится!» «Ой, фу ты, но ну ты!» Кирпич хмыкнул, пожал плечами и отвернулся. Я в одно мгновение подтянул штаны, вернув их на место, наклонился, схватил толстую палку, которую приглядел сразу же, и с размаху, со всей дури, долбанул Конопатова по затылку. Бандит как-то возмущенно хрюкнул и осел на землю, выронив пистолет, который держал на изготовке. «Прав ты был, Кирпич! Ой, как ты был прав, подозревая во мне предателя!» Бубнил я, пока за ноги тащил его к тачке. Потом забрался внутрь, приоткрыл крышку верхнего ящика и вытащил пояс от женского платья. Заметил их еще на складе. И пояс, и платье, и ящик. Затем связал кирпичу руки. Постоял, подумал. «Здоровый сволочь!» — высказался я вслух. На самом деле, в этот момент лихорадочно соображал, как быть дальше. По идее, можно бросить Конопатова в лесу. Но человек он, судя по всему, злопамятный. Не знаю, как в этом времени, а бандиты, которых когда-то выдалось узнать мне, сильно отличались от ментов тем, что долго и упорно разыскивали своего обидчика. Не сами, конечно, через людей, когда находили, даже спустя время, воздавали по справедливости. Есть опасения, что бандиты будущего не сильно отличаются от бандитов прошлого. Поэтому я решил... Будет вполне неплохо, если сироты и его люди найдут тачку вместе со шмотками и кирпичом. О том, где искать машину, я сообщу через хозяйку своей жилплощади. Сейчас быстро заскочу туда, заберу бабло, оставлю записку, а потом брошу машину вместе с бандитом в месте, которое укажу заранее. Например, на выезде из города. Сам уйду сами. Либо есть еще один вариант. Я нахожусь в портовом городе. Тут через море, не так далеко до Турции. «Деньги у меня есть. Вернее, будут. Скоро. Проблема лишь в том, через кого договориться. С другой стороны, в доме, где я живу, имеется одна особа, сильно желающая выйти замуж. Короче, что-то придумаю по дороге. Кирпича в любом случае возьму с собой». Вот так решил в итоге размышлений. Я схватил Конопатова и начал трамбовать его обратно в тачку. Процесс этот был тяжелый и, прямо скажем, муторный. К тому же в любой момент бандит мог прийти в себя. Но я справился, потому что сильно хотел уже быстрее свалить из этого места в частности и из города вообще. Вот точно, не зря говорят, жить хочешь, не так раскорячишься. И уже когда, наконец, процесс запихивания кирпича закончился моей полной, безоговорочной победой, на дорогу будто из ниоткуда выскочил небольшой грузовик. Фары у него были выключены, что уже, несомненно, говорило о сильно выросшей напряженности момента. Автомобиль резко остановился. Оттуда вывалились трое. Все они были при оружии и при хреновом настроении. Я как бы тоже додумался забрать у кирпича Маузер, но в сложившейся ситуации один пистолет против двух пулеметов и винтовки мало что решал. А вообще, хочу сказать, оружие в этом городе есть вообще у всех. Такое складывается ощущение. Куда ни плюнь, везде оно присутствует. «О, ты да Петро!» высказался один из троих прибывших. «Я ж тебе говорил, что где-то рядом они. Только мы думали, что там большая машина будет. Еще за цирковые номера, любезный. Мы, как культурные люди, стоим, ждем вас по дороге на склады, а вы тут по лесам вошкаетесь. И как я-то ухитрился объехать нас, а?» Собственно говоря, это и был Василий, который смотрел сейчас на меня, как на врага народа. В процессе диалога, больше выглядевшего как угроза и запугивание со стороны кошек, а из грузовика, соответственно, выскочили именно они, я понял несколько вещей. Первое. На развилке мы изначально свернули не туда. Поэтому, что вполне логично, приехали не на тот склад и забрали не те ящики. Это хотя бы объясняет поведение военных. Второе. Бандиты из Черной кошки» ждали нас в засаде возле первого склада. Но никого, кроме странной девчонки, в ночи нарезающей круги с лошадью и телегой, не дождались. Третье. Они решили проверить близлежащую территорию, соответственно, на меня наткнулись совершенно случайно. Вот и верь после этого в тяжелую руку судьбы. Кошки, рассмотрев внутри салона ящики, вполне закономерно захотели забрать тачку. Я, что тоже очень понятно, вообще был не против. Конечно, добраться до нужного места на машине проще, но, с другой стороны, мертвым тачки уже не нужны. А если бы я начал сопротивляться, то неизбежно помер бы. На мое счастье бандиты торопились, ибо со всей путаницы произошедшей по моей вине время улетало только в путь, поэтому мне просто дали в морду, от чего я вырубился, а мэр угнали. Очнулся я от того, что мое практически бездыханное тело очень грубо трясли за плечо открыл глаза и сразу же повторно получил в морду. Оказалось, что остальные батины люди, та самая троица игроков, не дождавшись ни соньки, ни телеги, пошли пешком. Естественно, на их пути оказался я, лежащий у дороги без признаков активности. Заметив меня и не заметив Мерса с кирпичом, бандиты, прямо скажем, слегка удивились. Но все свое удивление решили высказать главарю. Вот таким, нехитрым образом я попал в дом к бате, а кирпич вместе с тачкой попали к кошкам. И теперь, с помощью Гольдмана, которого, я так понимаю, отправил сирота, которому вообще уже было насрать и на одну группировку, и на вторую, его волновала лишь тачка, мы пытались решить сложившуюся проблему. Портной, как только вышли из его мастерской, посмотрел скептически на Мишу, а потом раздраженно сказал. «Да уберите вы уже, ваш Маузер! Иосиф умный человек! Иосиф понимает, что ситуация сложилась аховая! Я приведу вас-таки в нужное место к нужным людям!» Гольдман фыркнул, но оружие и правду убрал. «Честно говоря, я, конечно, с местных просто офигеваю. У них все так просто!» Они верят друг другу на слово. Первым делом портной притащил нас с Мишей на рынок. Видимо, здесь, на рынке, у них реально решаются все дела. Мы разыскали какого-то мужика, у которого в большой бельевой корзине возилась целая куча щенков. Над ними висел от руки нарисованный на листе портрет якобы их мамы, немецкой овчарки. То, что это овчарка, я понял с трудом. Существо скорее напоминало мохнатого крокодила. О принадлежности к собачьей породе говорила лишь четкая надпись «Мать» и стрелочка, указывающая вниз на щенков. «Молодой человек, откуда у энты собаки такое выражение морды? Она что, съела генерала?» Сходу начал портной. «Мы даже поздороваться не успели, хотя, в конце концов, когда такие обстоятельства, уже не до приличий». «Ничего она не ела, это самая настоящая овчарка! Поглядите на ее профиль и анфас!» Мужик сорвал рисунок. А потом развернул его боком. Себе интересуетесь? Хотите приобрести щеночка? У меня сын тоже. Страсть как любит собак. У вас есть сын? Он задал вопрос вроде по теме разговора, но взгляд у него стал цепкий, внимательный. Даже я сразу понял, что в данный момент речь идет совсем не о собаке, а эти двое, продавец и портной, обсуждают что-то свое, зашифрованное. У меня есть дочь! Еще? Радословная хорошая у ваших щеночков? С умным видом поинтересовался Иосиф. Конечно! Я вам больше скажу, если бы эта собака могла говорить, она бы таки не стала разговаривать ни с вами, ни со мной, потому что ни вы, ни я не доросли до уровня ее родословной. Мужик наклонился, прицепил рисунок обратно, а затем, выпрямившись, сказал: Я так и понимаю, что вы хотите увидеть мать этих волкодавов? В этот момент рядом с нами остановилась какая-то левая тетка. Она с интересом пялилась на щенков и, конечно же, сочла своим долгом влезть в разговор. Здесь, у всех на плечах, тяжким грузом лежит долг сунуть свой нос не в свое дело. «Не слушайте его, Йося! Это аферист и жулик! Я купил у него сторожевую собаку у прошлого года, а он оказался форменный сумасшедший! Кидается на всех, на птичек, на кошек, даже на несчастных соседских курей! У моей соседки есть две куры, чтобы вы себе там не думали, молодой человек!» Последнюю фразу она сказала почему-то мне, причем сделала это громко, с возмущением. Хотя я вообще стоял молча, никого не трогал. Мне на соседских курей вообще было глубоко фиолетово. «Да, кидается на всех, включая кошек!» Снова добавила эта ненормальная тетка. Просто нормальные люди не орут на посторонних, а она на меня реально наорала. «А я вас предупреждал, это порода такая, она так и называется, сторожевая!» Сторожит ваш покой и ваши нервы, мадам! Невозмутимо ответил мужик. Очень прекрасно! Иосиф снова вступил в разговор, попутно, причем оттесняя дамочку. Сколько вы хотите за этого щенка? Да я не знаю, надо же, чтобы вы посмотрели мать. Думаю, что червонца хватит. А половину? Половину щенка я не продаю. Гражданин, не экономьте деньги! У вас будет отличный сторожевой пес. Мужик все еще торговался спортным но сам уже начал паковать корзину, прикрыв щенков платком. Судя по всему, сейчас нас куда-то отведут. «Смешной вы человек!» — взмахнул руками Иосиф. «Если я вам отдам такую цену, этой собаке уже нечего будет сторожить!» «Ну хорошо, идемте, посмотрим, мать!» В общем, продавец нас и правда куда-то повел. Шли мы молча, но быстро. Миновали несколько кварталов, вышли в частный сектор. По нему пробежали еще хрен я узнает сколько, и наконец оказались в каком-то старом, заброшенном сарае. Ждите, велел мужик, потом с сомнением посмотрел на меня и особенно на Гольдмана. А ты, Миша, имей в виду, что в твоем теле, несомненно, появится лишнее отверстие, не предусмотренные природой. Тю, да что вы сразу все валите на Мишу? наигранно возмутился Гольдман. Однако, когда в сарае минут через десять появился недовольный Василий, пацан Писарчук и суровый малый с пулеметом, в первую очередь обыскали именно Гольдмана. «Ну что, как мы поступим?» Начал Миша переговоры.